Переворот Екатерины II. Россия, 1762 год. Со смертью императрицы Елизаветы Петровны в декабре 1761 года пресеклась династия Романовых. Престол перешел Карлу Петру Ульриху, успевшему за короткое правление дать начало новой династии Романовых Голдштейн-Годторпов. С именем Голштинского принца, внука Петра Великого и Карла XII, связывалось множество надежд и беспокойств. В 1745 году великого князя женили на троюродной сестре, 16-летней принцессе Софии Августе Фредерике из мелкого княжества Ангальд-Цербст. После принятия православия принцессе дали имя Екатерины Алексеевны. Переход трона к Петру Третьему прошел спокойно, без попыток Екатерины этому противодействовать. По-видимому, свою роль сыграла беременность великой княгини. В апреле 1762 года у нее родился сын от Григория Орлова, будущий граф Алексей Бобринский. Уже через полгода после воцарения Петра общество было настроено против него. Духовенство выражало недовольство секуляризации церковных земель, и в результате по стране распространили слухи о пренебрежении царя основами православия, о том, как Петр III, громко смеясь, ходит по церкви во время службы, да и вообще собирается ввести в россии лютеранство. Гвардия не одобряла планов императора отправить ее на войну с Данией. Промышленники выступали против запрета на покупку крепостных к заводам. Чиновников беспокоила непредсказуемость Петра. Да и дворянство, поначалу вознамерившееся отблагодарить его за манифест о вольности сооружением золотой статуи императора, быстро поняло, что ничего хорошего от Петра ждать не приходится. Национальное чувство русских людей оскорбляло подчеркнутое благоговение императора перед прусским королем, недавним противником России, потерпевшим от русской армии сокрушительное поражение. Петр демонстративно ходил в прусском военном мундире, носил на груди прусский орден, а на руке с миниатюрным портретом Фридриха и гордился тем, что король сделал его генерал-майором прусской армии. Екатерине Алексеевне приходилось нелегко. Французский посланник Бретейль писал, «Положение императрицы самое отчаянное, и выказывают полнейшее презрение». Император удвоил внимание к девице Воронцовой, он назначил ее гофмейстериною. Она живет при дворе и пользуется чрезвычайным почетом. Привязанность Петра к Елизавете Романовне Воронцовой была сильной и глубокой. Именно в этом и заключалась опасность для Екатерины. Фаворитку поддерживал влиятельный при дворе клан Воронцовых во главе с ее дядей, канцлером Михаилом Илларионовичем. письме барону Остону в июне 1762 года сама Екатерина писала, что Воронцовы замыслили заточить ее в монастырь и посадить на престол рядом с Петром свою родственницу. Друзей Екатерины предлагали ей, используя всеобщую ненависть к Петру, свергнуть его, заточить в каземат, чтобы самой править как самодержица или как регенша при малолетнем императоре Павле Первом. Тут же Бретель сообщал, «Я полагаю, что императрица смелость и горячность коим не известны решится рано или поздно на крайние меры. У нее есть друзья, которые стараются успокоить ее, но они решатся для нее на все, ежели она того потребует». Среди наиболее активных заговорщиков гвардейские офицеры во главе с пятью братьями Орловыми – Шеф Измайловского полка, президент Академии наук, граф Разумовский. Воспитатель великого князя Павла, опытный дипломат Панин и его брат-генерал Панин. Их племянница, княгиня Дашкова, родная сестра-фаворитки Петра III, Воронцова и ряд других. У каждого из них были свои резоны способствовать перевороту. Так Николай Панин рассчитывал, что Екатерина станет лишь регеншей до совершеннолетия его воспитанника Павла. Братья Орловы надеялись, что возведение на трон Екатерины возвысит их, а может быть, даже приведет к ее браку с Григорием. Юная и романтически настроенная Дашкова просто сочувствовала обиженной и униженной мужем императрицы а Разумовский, как утверждала последствия сама Екатерина, был в нее слегка влюблен. Вокруг Петра III быстро сгущалась атмосфера заговора, что ощущал даже его ближайший друг, король Фридрих, настоятельно рекомендовавший ему принять меры безопасности. Но Петр отвечал королю. Если прусские хотели сделать зло, то могли бы уже давно его сделать, видя, что я не принимаю никаких предосторожностей. Могу вас уверить, что когда умеешь обходиться с ними, то можно быть покойным на их счёт. План братьев Орловых заключался в том, чтобы по испытанному образцу петербургских дворцовых революций захватить императора в его покоях, объявить его незложенным и тем самым ограничить события пределами императорского дворца. Этот план не был исполнен, поскольку Петр III неожиданно покинул Петербург и отправился в летнюю резиденцию «Араньенбаум», на Финском заливе, примерно в 40 километрах от города. Из-за этого выступление против императора было перенесено из стен дворца в гвардейские казармы и на улице Петербурга. Срок переворота невольно определил сам Петр III, отдав гвардии приказ готовиться к выступлению поход против Дании. Кроме того, приходилось считаться с возможностью ареста Екатерины и заключения ее в монастырь. 12 июня император отправился в Рейнбаум, оставив жену и сына в столице. 17 июня Екатерина также покинула Петербург и прибыла в Петергоф, поручив Павла с воспитателя Николая Панина. 19 июня императрица посетила мужа в Рейнбауме, где присутствовала на театральном представлении, во время которого Петр играл на скрипке. Затем она вернулась в Петергоф. В ночь на 28 июня Егатерина была разбужена Алексеем Орловым, братом ее любовника, сообщившим, что необходимо действовать немедленно, поскольку арестован один из заговорщиков, гвардейский офицер Петр Пасек. Орлов произнес исторические слова «Пора вставать, все готово, чтобы провозгласить вас». Чуть раньше Федор Орлов сообщил Кириллу Разумовскому, что брат Алексей собирается ехать за Екатериной в Петергоф, чтобы доставить ее в Измайловский полк, где много расположенных к императрице офицеров. Разумовский, как президент Академии наук, тут же распорядился привести академическую типографию в полную готовность, чтобы начать печатать манифест о восшествии на престол императрицы Екатерины II. Поскольку Екатерина не хотела довольствоваться ролью регенши при своем сыне, в манифесте, опережая события, говорилось, что ее подданные уже принесли ей клятву верности как императрице и самодержице всей. Руси. Из Петергофа Екатерина помчалась в Петербург с такой скоростью, что по дороге пришлось менять загнанных лошадей. В столице встретил Григорий Орлов и доставил прямо в казармы Измайловского гвардейского полка. У слободы Измайловского полка коляску окружили гвардейцы, оглушительно крича «Здравится матушки. Тут же священник привел солдат-офицеров к присяге, и во главе с графом Разумовским измайловцы двинулись вслед за коляской к казармам Семеновского полка. Вскоре к ним присоединились преображенцы. При выезде на Невский проспект императрицу приветствовала в полном составе конная гвардия с развернутым знаменем. Народ встречал ее радостными криками. Кабатчикам было велено отпускать выпивку бесплатно. Город был охвачен всеобщим ликованием, и лишь несколько офицеров остались верны присяге Петру Третьему. Они были арестованы, но с благополучным завершением переворота освобождены и, по большей части, продолжили службу новой государыни. В 9 часов утра Екатерина в сопровождении группы офицеров прибыла Анастасия. переполненный Казанский собор. Высшее руководство последовало примеру полкового клира, и под звон колоколов церковь благословила вновь провозглашенную императрицу как самодержицу Екатерину II. Затем собравшиеся в земнем дворце высшие сановники империи, члены сената и святейшего синода, придворные чины и генералы принесли присягу императрице. Уже к десяти часам утра церемония восшествия Екатерины на престол завершилась. Тотчас же весть о смене правления и приказ о возвращении были посланы в догон трех полков, уже выступивших в поход на Данию. Гонцов отправили также в Кронштадт, Ливонию и Померанию, где находились значительные воинские соединения, к помощи которых мог попытаться прибегнуть Петр. Весьма вероятно, что многие подданные Екатерины, принося ей присягу, считали, что ее супруга нет в живых. Повсюду уже распускали слух, будто император накануне вечером упал с лошади и ударился грудью об острый камень, после чего в ту же секунду скончался, сообщал советник датского посольства Шумахер. В объявленном манифесте о нем не было ни слова, Екатерина лишь заявила весьма туманной формулировке, что мы были вынуждены в конце концов прибегнуть к Господу и Его справедливости, и, исполняя общее и нелицемерное желание всех подданных, взойти на наш верховный русский императорский трон.